Глава 6. Волки и пожиратели Ужасен был вид этой разнузданной толпы, первое нападение которой оказалось гибельным для отца маршала Симона. Один из флигелей общежития выходил в поле, и волки именно оттуда начали свое нападение. Разгоряченной быстрой ходьбой, а еще больше двумя остановками в придорожных кабаках, ожидая с нетерпением ринуться в бой, Волки дышали дикой злобой. Истратив свои заряды на первый залп, большинство бросилось искать нового оружия на земле, причем многие держали свои палки в зубах, чтобы запасти побольше камней. Другие сложили палки у ограды. Вокруг вожаков образовалась шумная толпа. На некоторых были надеты блузы или холщевые куртки и фуражки, но большинство было в лохмотьях потому что, как мы говорили, к толпе пристало множество отребья, бродяг из-за заставы и людей с мрачными лицами висельников. Им сопутствовало несколько отвратительных оборванных женщин, неизвестно откуда являющихся всегда вслед за этими негодяями. Их вызывающие крики еще более возбуждали разгоряченных мужчин. Одна из них — Была высокая, дородная женщина, с красным лицом, воспаленными пьяными глазами, беззубая, с нечесанными желтыми волосами, выбившимися из-под косынки. Рваный коричневый платок надет был поверх ее драного платья и завязывался узлом на спине, скрещиваясь на груди. Казалось, эта мигера обезумела от злобы. Засучив свои наполовину разорванные рукава, Она в одной руке держала громадный камень, а другую потрясала палкой. Товарищи называли ее Цибулей. Это отвратительное существо орало хриплым голосом «Я хочу погрызться с фабричными бабами! Я хочу пустить им кровь!» Эти дикие возгласы были встречены аплодисментами окружающих и бешеными криками «Да здравствует Цибуля», возбуждавшими ее до исступления. Среди коноводов нельзя было не заметить бледного худенького человечка с пронырливой физиономией хорька, с черной бородкой, одетого в новую блузу, из-под которой виднелись тонкие суконные панталоны и щегольские сапоги. На голове его была греческая пунцовая шапочка. Видно было, что этот человек, по своему положению, вовсе не принадлежал к этой толпе, но его подстрекательства против рабочих фабрики носили самый оскорбительный и вызывающий характер. Он кричал много, но в руках у него не было ни палки, ни другого какого-либо орудия. Высокий, красный и полный мужчина, обладавший оглушительным басом церковного певчего, заметил ему «Ты не хочешь, значит, попалить в кого-нибудь из этих нечестивцев, способных навлечь на нас холеру, как говорил господин аббат? «Не беспокойся, я лучше твоего запалю им» с многозначительной мрачной улыбкой отвечал человечек с лицом хорька. — Да чем же ты действовать будешь? — А вот хоть бы этим камнем, — сказал человечек, поднимая с земли большой булыжник. В то время как он наклонялся, из-под блузы у него выпал довольно туго набитый, но очень легкий мешок, который, казалось, был прикреплен под нею. — Смотри-ка, ты все растерял, — сказал другой рабочий. — Кажется, твой мешок не тяжел. — Тут образчики шерсти, — ответил первый, с живостью подбирая, пряча на старое место мешок. — А вы прислушайтесь-ка. Кажется, камнилом говорит что-то. Действительно, на разъяренный толпу оказывал самое сильное воздействие знакомый нам страшный камнелом. Гигантский рост так выделял его из толпы, что над этой темной кишащей массою там и сям испещрённые белыми точками, чепчиками женщин. Всюду виднелась громадная голова в лохмотьях красного платка и плечи Геркулеса, покрытые козлиной шкурой. Видя неистовое возбуждение умов, небольшая группа более честных рабочих, предполагавших, что дело идет о ссоре компаньонажей и только потому принявших участие в этом опасном предприятии, хотела удалиться в сторону. Но было уже поздно. Их так окружили и стиснули в толпе самых рьяных бойцов, что вырваться, без риска получить имя трусов, а, может быть, и подвергнуться побоям, было невозможно. Они должны были отложить отступление до более благоприятного момента. Среди сравнительной тишины, наступившей за первым залпом камней, громко раздался зычный голос камнелома. «Волки завыли!» — кричал он. «Посмотрим, чем ответят пожиратели!» «И как начнется битва?» «Надо их выманить на улицу и бороться на нейтральной почве», — говорил маленький Проныра, бывший, кажется, юрисконсультом Шайки. «Иначе будет насильственное вторжение в жилище». «Насилие! Эка штука! Что для нас насилие?» — кричала Мегера. «На улице или в доме, а я должна вцепиться в этих фабричных потасках!» «Да-да!» — кричали остальные женщины, такие же отвратительные и оборванные, как цибуля. «Не все для мужчин, и мы хотим подраться!» «Фабричные женщины говорят, что все вы пьяницы и шлюхи!» — кричал человечек с физиономией Харька. «Ладно, и за это отплатим! Надо и баб замешать в свалку! Это уж наше дело!» Раз они изображают из себя певиц в своем общежитии, кричала Цибуля, мы их научим новой песне. Помогите, режут! Эта варварская шутка была встречена криками, гиканием и бешеным топотом, которому мог положить конец только громовой голос Камнилома, закричавшего: «Молчать! Молчите, молчите!» Раздалось в толпе: «Послушаем Камнилома!» — Если после второго града камней пожиратели окажутся такими трусами, что не посмеют выйти на бой, так вон там дверь! Мы ее выбьем и пойдем их отыскивать по норам! — Лучше бы их выманить из дому, чтобы никого там не оставалось, — настаивал законник, несомненно, с какой-то задней мыслью. — Где придется, там и будем драться! — крикнул изо всей силы камнелом. Только бы сцепиться хорошенько. А там все равно валяй, знай. Хоть на крыше, хоть на гребне ограды. Небось, расчешем их в лучшем виде, не правда ли, волки? Да, да, кричала толпа, наэлектризованная этими дикими словами. Не выйдут, так ворвемся силой. Поглядим на ихний дворец. У этих язычников даже часовни нет, рявкнул бас певчиво. «Господин кюре их проклял!» «За что они живут во дворцах, а мы в собачьих конурах?» «Работники господина Гордина ходят, что для таких каналей, как мы и конуры, это много!» «Вернул пронырливый человек. Да-да, они это говорили!» «Ладно, за это переломаем у них все! Небось, разобьем этот рынок!» «Весь дом за окошки вылетит!» «А как заставим попить этих потаскух, выдающих себя за недотрог?» — орала Цибуля. «После этого заставим их и поплясать камушком по голове!» «Итак, Волги, слушайте!» — раздался громовой голос камнелома. «Еще залп камнями! И если пожиратели не выйдут, сбивай двери!» Это предложение было принято с восторженным воем, и вскоре послышалась команда камнелома, оравшего во всю силу своих геркулесовских легких. — Слушайте, волки! Камни в руки! Разом! Готовы? — Да, да, готовы! — Целься! Пли! И второй залп камней и громадных булыжников обрушился на фасад общежития, выходивший в поле часть ко мне перебила окна пощаженные первым залпом к резкому и звериному шуму разбитых стекол присоединились свирепые крики несшиеся хором от этой толпы опьяненной своей жестокостью драться смерть пожирателям вскоре эти крики приняли совсем неистовый характер когда сквозь выбитые окна толпа увидела бегающих по дому женщин которые в ужасе спасались бегством унося детей или поднимали руки к небу с криками о помощи, причем более смелые старались даже закрыть ставни. «Ага! Забегали муравьи! Переселяются!» — кричала Цибуля, поднимая камень. «Не помочь ли им камушками?» И камень, брошенный меткой рукой Мегеры, попал в какую-то несчастную женщину, которая, высунувшись из окна, старалась притянуть ставень. «Готово! Попала в цель!» — крикнула отвратительная ведьма. «Люблю Цибулю! Умеет бросить пулю!» — выкрикнул чей-то голос. «Да здравствует Цибуля! Эй вы, пожиратели, вылезайте-ка «А еще говорили, что мы побоимся и взглянуть-то на их дом, что мы трусы!» — усердствовал подстрекатель. «А теперь сами труса празднуют!» «Не хотят выходить! Так пойдемте их выкуривать!» — загремел камнилом. «Да-да!» — Дверь ломать! — Небось, разыщем их! Идем! Идем! И толпа с камниломом во главе, возле которого, размахивая палкой, шестого цибуля, двинулась к большой входной двери, находившейся невдалеке. Голка отдавался по вздрагивающей земле топот множества ног, и этот глухой гул казался еще страшнее, чем предшествующие дикие крики. Вскоре волки очутились перед массивной дубовой дверью. В ту самую минуту, когда камнилом уже размахнулся тяжелым молотом, чтобы ударить по одной из половинок двери, дверь вдруг отворилась. Несколько самых рьяных осаждающих хотели кинуться в этот проход, но камнилом отступил и жестом заставил отступить и других, как бы желая умерить их пыл и заставить замолчать. В открытую дверь видны были собравшиеся рабочие, к несчастью, очень немногочисленные наспех вооруженный вилами, клещами и палками, но с решительным видом сгруппировавшиеся вокруг Агриколя, который с кузнечным молотом в руках стоял впереди всех. Молодой рабочий был очень бледен. По огню его глаз, по вызывающему виду, по неустрашимому мужеству и решительности видно было, что в его жилах текла кровь отца и что в битве он мог быть страшен. Однако он сдерживался и довольно спокойно спросил камнелома, что вам надо здесь драться хотим грозно крикнул камнилом да да драться подхватила толпа тише волки обернувшись к своим и махнув на них рукой крикнул камнилом потом обращаясь к гриколю он прибавил волки пришли помериться силами с кем с пожирателями здесь нет пожирателей отвечала гриколь Здесь живут мирные рабочие. Уходите прочь. Вот волки съедят мирных рабочих. Никого волки не съедят, отвечала Гриколь, в упор глядя на камнилома, подходившего к нему с угрожающим видом. Никого, кроме малых ребят, волкам не запугать. Ха, -ха ты так думаешь? С зверским хохотом сказал камнилом. Затем, подняв молот, он сунул его под нос Гриколю и спросил, А это на что? Насмех, что ли? А это? Прервала Гриколь, ловким и быстрым движением отбив своим молотом молот нелома. Железо против железа, молот против молота. Это по нашему, это мне с руки, сказал камнилом. Не в том дело, что вам с руки, отвечал едва сдерживаясь Гриколь. Вы разбили наши окна, перепугали женщин и ранили, может, насмерть. «Самого старого из наших рабочих!» При этом голос кузнеца невольно дрогнул. «Кажется, довольно!» «Ну нет! У волков аппетит пошире!» — отвечал камнилом. «Мы желаем, чтобы вы сейчас сюда повылезли! Куча трусов! Идите-ка сюда, на простор, и подеремся как следует!» «Да-да, драться! Эй, вы там! Выходите!» рычала толпа, свистя, размахивая палками и напирая на дверь. «Мы не желаем драки», — отвечал гриколь «Мы не выйдем отсюда. Но если вы осмелитесь переступить это...» И Агриколь, бросив на землю фуражку, неустрашимо топнул ногой. «Если вы переступите это...» «Вы, значит, напали на нас в нашем жилище. И тогда вам придется отвечать за все, что случится». «У тебя ли? Или где?» «А мы драться будем! Волки хотят съесть пожирателей! Нака, Получай!» И с этими словами бешеный великан бросился с молотом на Агриколя. Последний, ловко увернувшись от удара, размахнулся своим молотом и так хватил по груди лома, что тот зашатался. Но оправившись, бешено напал на кузнеца с криком «Волки! Ко мне!»